Глава 10. Родер Нортон. Ваша светлость, но вы же понимаете, снова начинает свою протяжную речь королевский храмовник, который решил, что я нуждаюсь в его советах. Я все понимаю, Схирнгол. Меня уже начинает раздражать, этот невмеру деятельный старикашка. Не вам напоминать мне о моих проблемах. Все очень не вовремя, все очень неудачно, но это не повод лишать девушку жизни, даже если она совершила подлог. Хотя, конечно, все будет зависеть от тех мотивов, которые она преследовала. Одно дело — желание хорошо устроиться в жизни, другое — связь с подпольными мятежными организациями. В любом случае сначала надо разобраться, а потом я приму решение о наказании. «Но если...» — Схир поднимает палец. «Довольно. Прочь». Кажется, Грон, мой дракон, все же прорывается и во взгляде, и в голосе потому что храмовник подскакивает на месте и кланяясь удаляется. Наливаю себе в бокал настойку из листьев драконового дерева и опускаюсь в кресло перед камином, согревающим кабинет. Я всегда считал не самой лучшей идеей брать в служителя храма матери драконов-людей, но в тех условиях, в которых когда-то, много лет назад, оказалась наша раса, это был единственный вариант. По легенде, 12 драконов, которые несли в себе 12 даров, оказались в этом мире после того как их родной погиб и ни одной драконицы но проматерь оказалась благосклонной к нам хотя бы в том что некоторые женщины способны родить сына конечно для этого должно быть выполниться несколько условий но все же уже несколько столетий все женщины на которых указывает проматерь, заносятся в специальные списки из которых дракон может выбрать жену и мать ребенка преемника и у него для этого есть всего одна попытка, поскольку брак, заключаемый в храме, нерасторжим, даже если на самом деле девушка не сможет забеременеть от дракона. Ариэлла тоже была в храмовых списках. Эта тихая, очень милая девушка была среди тех, кто может понести от дракона. И я без колебаний выбрал ее, потому что мой образ жизни не терпит капризных и требующих слишком много внимания. Именно из-за этого я разорвал отношения с весьма привлекательной и яркой любовницей — Она с чего-то решила, что я ей должен больше, чем мы оговаривали в самом начале нашего общения. Двух истерик мне хватило, чтобы понять, что это все пора заканчивать. А потом... «Ваша светлость». После короткого стука в дверь ко мне заглядывает бледный камердинер. «Ваша». Голос сиплы, дыхание рваное, а по комнате разносится кисловатый запах страха. «Говори». Перевожу на него тяжелый взгляд, и камердинер вжимает голову в плечи, Значит, что-то действительно плохое. Нира. Он откашливается и исправляется. Ваша супруга. Весь подбираюсь. Грон внутри тоже напрягается. Чувствую, как пальцы сжимают бокал. Быстрее! Подгоняю камердинера я. Ее больше нет. Что? Треск стекла, разлетающийся в стороны осколки, красные подтеки на моем рукаве. С рыком и злостью рывком встаю с кресла и отправляюсь в комнату Ариэллы. Вот думал же раньше зайти. Но после заседания всех этих обвиняющих и совершенно бездоказательных речей решил сначала спокойно подумать над ситуацией, а потом допрашивать жену: Все же есть шанс, что она не причастна, но если да, понесет ответственность со всеми, кто в этом замешан. Убью! рычит грон. У меня было подозрение, что ее опекун что-то замышляет, но он ли это? Убрали как лишнего свидетеля? «Ваша светлость!» — кричит в спину Камердинер. «Я имел в виду...» Слышу, как он спешит, чтобы успеть за мной, но куда уж ему... «Стойте, ваша светлость! Я хотел сказать...» Дверь в комнату приоткрыта. Я даже отсюда вижу, что там беспорядок. Рывком окончательно распахиваю створку и захожу внутрь. «Хотел сказать, что ее нет в комнате...» Запыхавшись, Камердинер все же догоняет меня и заканчивает фразу. «Где? Она?» Теперь Грон уже не скрывает своего возмущения. А я отмечаю для себя, что впервые замечаю его такую сильную заинтересованность в девушке. И это даже несмотря на то, что она обманом внесла себя в списки и не могла стать матерью дракона. «Мы не знаем ваша светлость. И когда она сбежала, я тоже не знаю», — растерянно говорит Камердинер. Уже к рассвету я выясняю, что к Ариэле заходила служанка, и та же служанка уехала с телегой на север. По всем рассказам одна. Однако один несчастный, запертый в подсобном помещении, утверждает, что видел госпожу в простом платье. Ни служанки, ни моей жены нигде нет. Сбежала. Потому что боялась, что не поверю, или потому что действительно виновата. Уже собираюсь выйти на балкон, чтобы выпустить дракона следом за Ариэлой на север, как в кабинет снова стучат. «Ну что еще? «Дракон хочет проигнорировать стук и просто улететь, но это может быть что-то важное, поэтому я сдерживаю порыв и разрешаю войти». «Ваша светлость!» Камердинер входит с подносом с письмом в руке. «Срочное послание, только что доставили». «Да, он сегодня мастер красноречия и хороших новостей». «Ломаю сургуч, снимаю одновременно магическую печать и раскрываю письмо». По приказу короля, несколько магических военных единиц были переброшены в деревню у ключевого перевала. Если получится подавить очаги нападения на страну, орки будут вынуждены капитулировать. «Меня переводят туда же. Завтра. У меня всего сутки, чтобы найти Ариэлу, и я даже думать не хочу, что я могу ее не найти».